«Мы с Марго устроились за угловым деревянным столиком кафе, стилизованного под бревенчатую русскую избу. Тут тебе и прялка в углу, и печка на холсте, и настоящий ухват рядом. Меня такой псевдонародный дизайн не раздражает, бывает и хуже. А Марго, видимо, уже привыкла к нему, хотя не очень-то вписывалась в такие интерьеры. «Твой парень не устроит разборки что мы его бросили?» Мы перешли на «ты», как только покинули банк, будто пуговицы на пиджаках расстегнули. Она удивлённо моргнула. «Мой парень? А, ты про Данилу Яковлевича?» Она с мученическим видом закатила глаза. «Вот только такого парня мне не хватало. Это наш замдиректора». Последним словом Марго подавилась и застыла с таким видом, точно не может дышать. Но я сообразила, что она вспомнила об убитом директоре. Наверное, мысль о таком мешает дышать, даже если твой начальник был последней сволочью. Он был нормальным мужиком, — возразила она, словно расслышала мои мысли. Я про Шмидта. К нему можно было прийти с личной просьбой, и он понимал. Многим из наших реально помог. С больницей там или с детским садом, чтобы девочки работали спокойно. Федант, конечно. Такой, знаешь, классический бухгалтер, какими их в кино показывают. Доставал. Иногда просто жутко. Так и хотелось в него что-нибудь запустить. Марго вдруг спохватилась, что сболтнула лишнего, и быстро заверила. Но я не хотела, чтобы Виктора Михайловича убили. В смысле, не желала ему смерти. А кто-нибудь мог и пожелать? Этот, к примеру, как его, Яковлевич? «Данила?» Её красивые брови поползли вверх. «Да куда ему? У него кишка тонка!» «Но ведь он же теперь займёт место Шмидта! Как в детективах говорят, мотив имеется!» Она презрительно фыркнула, выдув воздух. «Да кто его поставит директором? Он ещё не дорос, другого пришлют, ещё неизвестно кого. Может, нам всем мало не покажется. В любом случае, такого как Шмидт уже не будет». Я реально заплакать была готова, когда узнала, что он убит. «Так что ни у кого из её коллег нет прямой заинтересованности», — отметила я. «Новый директор может оказаться хуже прежнего, да и вообще. Никто не убивает лишь за то, что человек зануда, так бы половина людей на земном шаре не осталось». «Почему я тебе об этом рассказываю?» В голосе Марго звучало удивление. «Ты в курсе, что у тебя лицо как у психотерапевта?» Взгляд такой понимающий. В поездах к тебе, наверное, очередь выстраивается исповедаться. Ей удалось меня рассмешить, хотя это я должна была попытаться поднять ей настроение. Но Марго, похоже, и сама справилась. Наверное, она была из тех женщин, которые умеют давить боль в зародыше и не таскают годами в душе глыбы льда, как это делаю я. К нам уже направлялась официантка с двойным подбородком и унылым цветом волос, свисавших вдоль одутловатого лица. Как ни странно, на ней не было длинного сарафана и кокошника. Кому-то из руководства кафе хватило ума понять, что это был бы уже перебор. Она двигалась сонно, и я надеялась, что Марго успеет ответить прежде, чем официантка доползёт до нашего столика. «Если ваш директор был хорошим человеком, кто мог желать ему смерти?» но её ответ ничего мне не дал. «Этого никогда не знаешь, верно?» — спросила она и подвинула салфетницу в форме берёзового листа поближе ко мне. «Может, и меня кто-то мечтает увидеть в гробу. Пока не снесёт пол черепа, не догадаешься». «Ему не снесли череп. Говорят, пуля угодила в макушку». «Что будете заказывать?» — прозвучало над нашими головами. «Сырники со сметаной, пожалуйста». — проговорила Марго, не отрывая от меня глаз. — Две порции и чайничек принесите. Официантка уточнила голосом мученицы. «Чёрный, зелёный? Чёрный, зелёный». Мы произнесли это одновременно, но Марго тут же уступила, пусть будет чёрный. «Ладно», — недовольно проронила официантка, как будто она могла отказать. Провожать её взглядом я не стала, потому что Марго тут же спросила... «В макушку? Откуда ты знаешь?» Я изобразила удивление. «А ты сама не видела?» Она покачала головой. Я лежала в одном ряду с Виктором Михайловичем и голову повернула в другую сторону. Я вообще его не видела. На всякий случай я запомнила это, хотя если с неё сняли показания, то на схеме уже отразилось, где находилась Марго. «Ты долго с ним работала?» спросила я, добавив сочувствие в голос. «Три года. Он меня сразу после финашки взял. Другой побоялся бы принять без опыта работы, ашмидт рискнул. Её мягкий подбородок жалобно дёрнулся. Он буквально вчера мне сказал, что ни разу не пожалел об этом. Можешь себе представить? Буквально вчера!» Хорошо, что он успел это сказать. Да, она неожиданно успокоилась и даже попыталась улыбнуться. «И правда, хорошо». осторожно подавшись вперёд, я доверительно прошептала. «Слушай, я так перетрусила, когда это всё началось! Как не уделалось! А уж когда выстрел раздался! Наверное, я онемела со страха, иначе завопила бы во весь голос!» «Аналогично», — отозвалась она рассеянно, в точности как герой фильма «Привидение». Я не пересматривала его больше года, с прошлого мая. С того дня, когда убили мою маму. Кто знает, вдруг она тоже сейчас рядом со мной. Сидит с нами за столиком и внимательно слушает. Она всегда слушала меня. И этим отличалась от большинства родителей, если, конечно, верить рассказам моих бывших одноклассников. Даже когда я была совсем маленькой, это было нашим любимым занятием на прогулках. Фонтан моих историй-фантазий невозможно было перекрыть, но мама поглощала всё подряд. Я знаю, она не притворялась, как некоторые взрослые, которые только делают вид, будто слушают своего ребёнка, а сами думают о своём или незаметно листают ленту в сети. Чёрт возьми, как там может найтись нечто более важное? Но мама помнила мои рассказы, даже когда я сама подзабыла своих персонажей и те приключения, которые они переживали изо дня в день. Больше мне не с кем их вспомнить. Даже если отец не погиб, мы не смогли бы с ним оживить те воспоминания. Ведь он никогда не ходил с нами на прогулки, а значит, и моих рассказов не слышал». «Ты вспомнила тот фильм?» — спросила Марго, напугав меня. «Ты тоже?» «Мой любимый», — кивнула она. «Хоть и старый, конечно, наивный даже. Но это словечко потому к языку и прилипло». «А ваш директор был женат?» «Я подумала о его жене, каково ей сейчас». Марго поморщилась. Да она похоронит его и перекрестится от радости. «Всё так плохо?» «Почему плохо? Хорошо, ей, по крайней мере. Она ещё не знает, наверное. Говорили, она усвистала на какие-то острова». «Без него?» «А ради чего она за старика вышла? Муж работает, жена отдыхает». Она вздохнула. «Эта идиотка, наверное, даже не знает, какой это интересный человек». «Был. О, Господи, к этому придётся долго привыкать. Я уцепилась. Интересный в чём? Видела бы ты его кабинет. Там же книг, как в Ленинке. Мне сразу стало жаль, что Шмидт погиб. Даже если он окажется замешан в каких-то криминальных разборках, моё отношение к нему уже не изменится. Разве можно не сочувствовать людям, которые находятся с тобой на одной волне?» Это выражение очень подходит к тому, чем для меня является чтение. Так же, как в изумрудную солёную волну, я готова нырнуть в хорошую книгу с головой и не выходить на берег, пока остаются силы впитывать придуманную жизнь со всеми её подводными течениями, прозрачными намёками-медузами и тончайшими, змеящимися в строях образами, растущими с самого дна». Тот, кто находит упоение в этом завораживающем процессе, не может не вызывать у меня сочувствия. Да, я помню, что среди гитлеровских офицеров было немало начитанных людей, понимающих музыку и живопись, но это не опровергает моей веры в человека-читающего. Фашизм вообще за гранью всего людского. Он не входит в систему нравственных ценностей, выстраданных нами тысячелетиями. И то, что время от времени это чудовище приподнимает голову, лишний раз доказывает. Те, кто помогает ему подняться на лапы, слишком мало читали в жизни. Или выбирали не те книги, которые воспитывают человечность. Марго, между тем, опять вернулась мыслями к жене убитого Шмидта. Она отлично устроилась. Теперь ей и дом достанется, и что там у них ещё есть. «Я изобразила озарение». «Слушай, так может, это она и организовала всё это? Убийство мужа, замаскированное, под ограбление банка!» Её шоколадные глаза заблестели от едва сдерживаемого смеха. Прикусив нижнюю губу, Марго переждала, пока официантка поставит перед нами тарелки с сырниками, две пустые прозрачные чашки и чайничек с гигантской янтарной каплей внутри. Потом весело спросила, «Ты случаем детективы не сочиняешь?» «Детективы нет. Но вообще я пишу прозу», — призналась я. «Пытаюсь». «Не понимаю, зачем я сказала ей об этом?» «Будто рассчитывала прославиться в скором времени, и тогда у моей подруги возникнет вопрос. Только вот скорая слава мне не грозит, да и Марго я вряд ли увижу снова». «Воображение разыгралось», — произнесла она с пониманием. «Но у Марианны Шмидт ума не хватит даже замыслить такое, не то что провернуть». «Не факт. Был какой-то старый детектив». «Фильм?» — деловито уточнила Марго. Я кивнула. «Очень старый, кажется, ещё чёрно-белый, наш советский. Там убийцей оказалась миленькая глупышка. Ну, то есть все её считали глупышкой, никто всерьёз не воспринимал, а она подыгрывала и продумывала преступление. Кажется, даже не одно». «Думаешь?» «Ну, кто знает. Надеюсь, тот красавчик окажется не дураком». «Какой красавчик?» «Я уже догадалась, о ком она говорит, но дождалась, пока Марго сама пояснила». «Следователь». Забыла, как его фамилия. «Я тоже не запомнила», — соврала я на всякий случай. «Красавчик — это точно. Только староват уже?» Она возмутилась. «Ну ты скажешь, ему же лет сорок, ещё вполне». «Как тебе сырники?» «Вкусные», — подтвердила я. «А я что говорила?» «Ты, кстати, ту историю про аравийского купца на ходу сочинила?» «Нет, ну что ты, зачем? Читала где-то?» Отпив чаю, она широко улыбнулась. «Да я же не обвиняю. Наоборот, было бы классно, если бы ты сама придумала эту легенду». Неожиданно я почувствовала себя уязвлённой. У меня немного другие темы. «Но не детективы. Нет. О чём же ты пишешь?» Я пожала плечами. «О людях, об их отношениях. Это такая тема, у которой миллион вариаций». «Вариации на тему», — повторила Марго с каким-то зачарованным выражением. «Как в музыке». «Вот и я о том же. В детстве я мечтала стать пианисткой. Я взглянула на её руки. Пальцы были тонкими и длинными». «Почему не стало?» «Да всё пошло не так». Она поморщилась. «Знаешь же, как это бывает. Нафантазируешь себе жизнь, а тебя уносит в другое русло и получаешь совсем другую судьбу». «Знаю», — заверила я, но решила не посвящать её в подробности. «Но у тебя же вроде всё неплохо. В банке работаешь. Зарплата, наверное, не такая убогая, как у половины страны». «Наверное». В её голосе прозвучало безразличие. Что-то мешало ей чувствовать себя счастливой. Скорее всего, это не имело отношения к нашему делу. Но почему-то мне очень хотелось узнать, что именно. «Мисс Марпл». Так Артур окрестил про себя сухонькую старушку с цепким умным взглядом. На вид ей было лет семьдесят. но она всё ещё работала в банке, и, судя по отзывам, которые уже наспех собрали оперативники о каждом сотруднике, Мария Владимировна Высоковская была незаменима. Поэтому Шмидт держал её вопреки корпоративной политике омоложения кадров. Со слов Овчинникова он записал и подчеркнул «серый кардинал». Логов взглянул на неё с особым интересом. Двигалась Мария Владимировна быстро и легко. Она провела их в служебный холл, где было прохладно и тихо. Первая уселась на тёмно-синем диванчике, жестом пригласив Артура с Никитой последовать её примеру. И поощрительно улыбнулась. «Спрашивайте». Логов подумал, что так ведут себя уверенные люди с чистой совестью. Или очень хитрые. Седые волосы её были коротко острижены и по-молодёжному взъерошены ёжиком. Узкое лицо когда-то было красивым, что легко просматривалось сквозь вуаль морщин, а в серых глазах всё ещё блестел интерес к жизни. «Такая может организовать покушение», — отметил Артур. «Есть ли у неё мотив?» «Мария Владимировна, вы работаете в банке уже более...» Он заглянул в записи. 40 лет! Юбилей через два года!» — не смутившись, подтвердила она. «И вам довелось сотрудничать с разными руководителями». Её маленький рот дрогнул едва заметной усмешкой. «Сразу скажу, Виктор Михайлович был умнее своих предшественников, и в нём не было такого, знаете, воинствующего хамства, которым отличались руководители 90 девяностых. Мне бесконечно жаль, что его больше нет». «Сочувствую», — сказал Артур и, решив, что самое время перейти к делу, спросил. «На вашей памяти у Шмидта случались серьёзные конфликты? В коллективе или вне его?» «Что происходило с ним вне работы, мне неведомо», — произнесла Мария Владимировна с таким достоинством. «Точно её попытались обвинить в адюльтере с начальником». «А почему мы вообще говорим об этом?» Пропустив её вопрос, Артур уточнил, И никаких слухов. Она покачала головой. «У него есть семья, жена, двое сыновей. Я знаю их имена, но не более того. Думаю, вы и сами уже их выяснили». «Разумеется, но убийство произошло в банке, поэтому есть основания...» Она подняла тонко выщипанные брови. «Помилуйте, но разве это убийство не было случайным?» «Грабитель выстрелил вверх, когда эта истеричная собачка залаяла и...» «И пуля рикошетом угодила вашему директору в голову», — подхватил Логов. «Да. Причем здесь вообще интриги и конфликты? Роковая случайность?» Откинувшись на спинку стула, Артур с довольным видом сложил руки на груди. «Именно так мы и должны подумать, по расчетам убийцы». «Вот как?» Она задумалась, потом покачала головой. «Не понимаю». «Шмидт получил смертельное ранение в голову, так?» Она кивнула, ожидая продолжения. «И всё бы ничего, но пуля угодила ему в макушку, а ведь он лежал на полу, не поднимая головы. Этого никак не могло произойти». «Видимо, он всё же приподнял голову», — предположила Мария Владимировна. «Возможно, от лая той же собачки. Она всех испугала. Мы и без того были на нервах». Логов широко улыбнулся. «Это было бы возможно, если б мы не нашли пулю, выпущенную грабителем». «О!» Она вовсе не отскочила от потолка, как сначала подумали. Она застряла в старой лепнине. В её глазах вспыхнуло живое любопытство. «А это действительно та самая пуля? Вы проверили?» «Да она ведьма!» — подумал он огорчённо. «Или прирождённая мисс Марпл!» «Проверим, когда грабители будут задержаны, и оружие, которым они пользовались, изъято!» — ответил он сухо. Ему показалось, по губам её опять скользнула усмешка. Пока у них ничего не было, хотя автомобиль грабителей уже искали инспектора всего Подмосковья, и Высоковская это поняла». Чтобы не позволить ей торжествовать, Логов взялся за карандаш. «Вы были свидетелем работы Шмидта, директором этого банка. Ему никогда не угрожали? Может, случались покушения?» Её непроницаемое лицо дрогнуло. «А ведь вы правы! В самую точку! На жизнь Виктора Михайловича покушались дважды!» «Да что вы!» «Но это мне известно только с его слов». предупредила Высоковская. Тогда он работал в другом банке. Это учреждение уже не существует, после ухода Виктора Михайловича не протянуло и года. «Так что найти его бывших коллег будет проблематично», отметил Артур. «Покушения не увенчались успехом, насколько я понимаю, а преступников задержали». Она медленно качнула головой. «Вот об этом мне неизвестно. Виктор Михайлович только упомянул как-то раз, что однажды в него стреляли, второй раз взорвали машину». «Взорвали? Не попытались?» «Но в тот день за руль села его жена», — продолжила Высоковская невозмутимо. «Первая. Она погибла на месте». Логов сделал пометку «Месть первой жены исключена». «Давно это было?» «Лет десять назад». произнесла она неуверенно. Когда Виктор Михайлович пришёл к нам, он уже был женат на Марианне. Потому как дёрнулись к низу её губы, Артур сделал вывод, что вторая жена директора не вызывала у Высоковской симпатии. И хотя она уже заверила, что не была посвящена в личную жизнь своего директора, он решил всё же покопать в этом направлении. Марианна моложе мужа намного. «На целую жизнь», — отозвалась она сухо. «Человек другого поколения. Не представляю, как они находят темы для разговоров». «Находили». «Пересечение интересов были ли они? Не знаю». «Но, возможно, он всё равно чувствовал себя счастливым». «Возможно. Хотя таковым не выглядел». Виктор Михайлович почти никогда не упоминал ни о своей жене, ни о детях. «И фотографии у него в кабинете нет», — шёпотом вставил Никита. Мария Владимировна взглянула на него с недоумением, словно только сейчас заметила, но кивнула. «Вот видите, это же не случайно». «С его женой мы ещё побеседуем», — заверил Артур. «Но Шмидт при вас не проговаривался, что ревнует жену или... Может, какие-то слухи в коллективе ходили?» Выпрямив спину, она отрезала. Если и ходили, то я к ним не прислушивалась. Пару минут были слышны только вздохи кондиционера и отдалённые голоса. Выдержав паузу, Логов облокотился о колени и снизу заглянул ей в глаза. Мария Владимировна, поймите меня правильно. Я не сплетни собираю, а расследую убийство. Мне важны любые детали, даже намёки. «Дальше меня это не пойдёт». «А меня тут и нет, как бы». Никита уставился в блокнот, чтобы не спугнуть Высоковскую. «Но я должен собрать как можно больше информации как о самой жертве, так и о её окружении. Только так, из множества пазлов можно собрать картину целиком». Заметно подавив вздох, она согласилась. «Хорошо, спрашивайте». «Итак». «У вашего директора были подозрения, что жена ему изменяет?» «Были», — проронила Высоковская неохотно. «Он делал перевод средств насчёт частного сыскного агентства. Я видела документы. Вряд ли Виктор Михайлович нанял сыщика следить за кем-то другим». Логов подбодрил её. «Это то, что нужно. А название агентства помните?» «Следопыт». «Запомнила, потому что в юности зачитывалась Купером». «Я тоже», — радостно откликнулся Артур и впервые взглянул на Ивашина. «Ты читал?» Никита мотнул головой. «Мне трудно читать, вы же знаете». «У него стеклянный глаз», — доверительно сообщил Артур. «Тяжело читать, это правда». Морщинистое лицо Марии Владимировны ещё больше съёжилось от жалости. «Ох, бедный мальчик». «Вот какого хрена?» — расстроенно подумал Никита, но вслух заверил. «Ничего, я уже привык». «Это бандитская пуля?» «Она самая», — вздохнул Артур и хлопнул его по плечу. «Наш парень — настоящий герой и вообще хороший человек. Так что если у вас имеется дочка на выданье, то...» Она перебила. «Благодарю. Моя внучка устраивает судьбу без моего участия». «Вот такие они сейчас», — огорчённо отозвался Артур. «Мы с вами для них не авторитет». «Так вот, что он делает», — догадался Ивашин. Втирается к ней в доверие, пытаясь убедить старушку, будто считает её ровесницей. «Может, она растает от такого? Или ей уже пофигу?» Может, у него был в этот момент несчастный вид, но Мария Владимировна неожиданно улыбнулась Никите. Они хорошие ребята, хотят жить правильно, волонтёрством занимаются, помогают людям. И они большие патриоты, чем поколение их родителей. Это же прекрасно!» «А ведь вы правы», — произнёс Логов с таким потрясённым видом, будто подобное никогда не приходило ему в голову. Их поколение получилось более удачным, чем предыдущее. «Тогда мы наломали дров с этой перестройкой и прочим, Вот дети девяностых и выросли, без идеалов и ориентиров. «С этим не поспоришь», — кивнула она. Грустно улыбнувшись, Артур призвал. «Давайте вернёмся к сегодняшнему дню. Простите, Мария Владимировна, но протокол требует, чтобы я выяснил, где вы находились во время ограбления. Давайте восстановим хронику событий». понимающе кивнув, Высоковская пояснила — Мы как раз обсуждали с Виктором Михайловичем одну операцию. Направлялись к оператору, нужно было уточнить детали перевода. В этот момент в залы ворвались эти трое в масках, велели всем лечь на пол. Поскольку мы с директором находились рядом, то именно так и лежали на полу. Судя по записям с камер, которые полевец уже успел просмотреть, так оно и было — По крайней мере, до того момента, как грабитель разнёс камеру битой, Мария Владимировна действительно находилась рядом с директором. «На полу вы были справа или слева от него?» — Артур пояснил. «Нам нужно нарисовать общий план, на котором будет указано, кто и где располагался. Но толком никто ничего не помнит». Ненадолго задумавшись, она уверенно сказала... Я была слева от него, а Марго, наш главный специалист, справа. Вы абсолютно уверены? У Виктора Михайловича на левой щеке крупная бородавка. Вы заметили? Я видела, как она дёргалась. То есть Шмидт повернулся к вам лицом. Понятно. Артур нарисовал в блокноте два овала и проставил в них инициалы. А где находилась дама с собачкой? Прямо напротив меня». «Сходится». Он нарисовал напротив круг и маленькую точку слева от него, собачку. «И это не врет. Ладно, двигаемся дальше». «А кто лежал напротив Шмидта, вы не заметили? Рядом с собачкой?» Высоковская задумалась. «Какой-то мужчина. Ваш коллега?» «Не уверена. Но я не разглядывала его. Да и лица не было видно. Кажется, на нем была светлая рубашка». «Но я не могу сказать точнее». «Конечно», — согласился Логов. «С какой стати вам его разглядывать?» Мария Владимировна выпрямилась. «Господин следователь, вы меня в чём-то подозреваете?» «Да с чего вы это взяли?» «Худая жилистая шея вытянулась. Вы произнесли последнюю фразу так, будто сомневаетесь в моих словах». «Поверьте, нисколько не сомневаюсь». «Это разумно». — заметила она отстранённо. — Потому что я говорю правду. — А толку от этой правды ноль, — расстроенно подумал Артур. Сегодня все клиенты и сотрудники в светлых рубашках. Жара...